Бренден Сандерсон. Рождённый туманом. Книга вторая. Источник вознесения. Читает артист Александр Городиский. Часть 1. Наследница выжившего. Я чеканю эти слова на стали, ибо тому, что не врезано в металл, нельзя доверять. Глава 1. Армия надвигалась словно тёмное облако. Король Элленд Венчер неподвижно стоял на крепостной стене, ограждавшей Лютадель и смотрел на вражеские войска. Крупные хлопья неторопливо падали с неба, не белые, что лежат на остывших углях, а грязно-серые, почти черные. Пепельные горы в последнее время вели себя особенно активно. Элленд чувствовал, как пепел покрывает его лицо и одежду, но не обращал на это внимания. Клонившееся к закату кроваво-красное солнце освещало армию, которая пришла, чтобы отнять у него королевство. «Сколько их?» — спросил Элленд негромко. «Пятьдесят тысяч, по нашим подсчетам!» Ручищи Хэма покоились на парапете, могучая грудь упиралась в крепостную стену, всю в черных отметинах, оставленных неисчислимыми годами дождей из пепла. «Пятьдесят тысяч солдат!» — повторил Элленд и смолк. Несмотря на отчаянную вербовку, Ему с трудом удалось собрать под своим командованием 20.000 человек. Да и те были крестьянами, за спиной у которых лишь не полный год тренировок. Средств едва хватало на содержание даже такого малочисленного войска. Если бы они сумели отыскать адеуму-содержителя, возможно, всё пошло бы по-другому, но этого не случилось. И королевство Эленда находилось теперь в опасной близости от экономической катастрофы. И что ты об этом думаешь? Снова обратился он к Хемму. Не знаю. Эль Кельсер у нас был провидцем. Но ты помогал ему строить планы. Ты и все остальные, кто входил в его команду. Вы придумали, как свергнуть империю, и свергли? Хемн не ответил, но Элент догадывался, о чём тот думал. Это всё Кельсер. Это он воплощал в реальность идеи, рождённые безудержным мозговым штурмом. Он был лидером и гением. Но Келсеру мир. Год назад, в тот самый день, когда народ, это тоже являлось частью его секретного плана, поднялся, чтобы свергнуть божественного императора. Элент взошёл на трон в последовавшем хаосе. Теперь вот-вот он потеряет всё, чего Келсера и его соратники столь долго и трудно добивались, отдав тирану, который может оказаться намного хуже вседержителя, мелочному, хитрому хвостуну в благородном обличии, человеку который привёл армию к стенам Лютадели, его собственному отцу, в страх у венчеру. А что если? Хэм на секунду замялся. Тебе удастся отговорить его от атаки? Не исключено. Эленс не очень-то в это верил. Если ассамблея просто не сдаст город, а они собираются? Честно говоря, не знаю. Думаю, да. Эта армия их напугала, Хэм. И не случайно, добавил про себя Элент. В любом случае, у меня есть предложение, которое я выскажу на собрании через 2 дня. Попытаюсь отговорить от поспешных действий. Я слышал, Доксон сегодня вернулся. Не задолго до того, как появилась армия, кивнул Хэм. Нужно созвать всех, продолжал Элент. Посмотрим, вдруг мы сможем что-то придумать. Нас слишком мало, потирая подбородок, вслух рассуждал Хэм. Призрака не будет ещё неделю, и только вседержитель знает, куда подевался бриз. От него уже несколько месяцев ни слуху, ни духу. Больше мне ничего не приходит в голову, хм. Элен смотрел на усыпанный пеплом ландшафт. Армия разжигала походные костры, солнце садилось. Скоро должен был спуститься туман. Надо вернуться во дворец и обдумать речь. А где Вин? По правде говоря, Элен с трудом оторвался от созерцания пейзажа. Понятия не имею. Вин мягко приземлилась на влажную брусчатку, наблюдая за тем, как вокруг собираются клубы тумана. Он оживал с приходом темноты, разрастаясь, словно полупрозрачная лоза, чьи ветви переплетались и цеплялись друг за друга. В великом городе Лютадель царила тишина. Даже сейчас, через год после смерти вседержителя и прихода к власти Эленда, Чё правление стало началом свободной эпохи, простые люди по возможности старались оставаться ночью дома. Привычки бояться тумана было больше лет, чем законом все держители. Будучи на чеку, вин осторожно скользнула вперёд. Внутри её, как обычно, горели олово и пьютер. Олово обостряло чувства, позволяя видеть в темноте. Пьютер делал тело сильнее и легче. Эти два металла и ещё медь, которая скрывала использование ламанти от тех, кто жёг бронзу, Вин не гасила почти никогда. Некоторые считали её одержимой, Вин же стремилась быть готовой ко всему. Так или иначе, привычка уже не раз спасала ей жизнь. Приблизившись к тихому перекрёстку, Вин остановилась и осторожно заглянула за угол дома. Она по-прежнему не знала, как именно ей удавалось поджигать металлы, но помнила, что делала это всю сознательную жизнь, используя аламантию инстинктивно ещё до того, как Кельсер взялся учить ее по-настоящему. Какая разница? Она не Элленд, она не ищет закономерностей во всем подряд. Достаточно знать, что проглотив частицы металла, можно воспользоваться их силой. Силу Вин ценила, поскольку хорошо знала, каково быть слабой. Даже сейчас она совсем не походила на воина. Худощавая, едва ли пяти футов ростом, с темными волосами и бледной кожей, Вин казалась хрупкой. Она уже не выглядела вечно голодным ребёнком, как во времена беспризорного уличного детства, но всё-таки ни один мужчина не счёл бы её серьёзным противником. Вин этон нравилось. Это давало преимущество, а дополнительное преимущество никогда не помешает. Ещё ей нравилась ночь. Днём в Лютоделе, несмотря на её огромные размеры, было душно и тесно, но ночью тёмным облаком опускался туман. Он ослаблял, смягчал, затенял Массивные башни погружались в тень горных вершин, а скученные бараки сливались друг с другом, подобно бракованным свечам в ящике лавочника. Продолжая наблюдать за перекрёстком, Вин присела у стены здания. Очень осторожно потянулась мыслью внутрь себя и подожгла сталь, и ещё один металл, проглоченный заранее. В тот час во все стороны разбежались полупрозрачные голубые лучи. Невидимые для остальных — Они брали начало у груди вин и указывали на ближайшие источники металла, любого, будь то дверные замки из бронзы или гвозди из необработанного железа, скреплявшие доски. Толщина линий зависела от размера металлических предметов, которым они вели. Пока что ни один из лучей не двигался. Горящая сталь позволяла легко определить, перемещался ли кто-то поблизости. Если на человеке имелись кусочки металла... Они оставляли красноречивый след из движущихся голубых лучей. Конечно, главное предназначение стали заключалось в другом. Запустив руку в кошелек на поясе, Вин аккуратно вытащила одно из переложенных кусочками войлока монет, и, сходивший из центра голубой луч, немедленно уперся ей в грудь. Вин подбросила монету, мысленным усилием ухватила луч, и, поджигая сталь, толкнула. Металлический кругляшок взвился в воздух, Подгоняемый силой толчка, дугой пролетел сквозь туман и звякнул о мостовую. Туман продолжал клубиться. Даже Винн ощущал, до чего он густой и загадочный, гуще, чем обычный туман. Устойчивее, чем любое нормальное природное явление. Он тёк тысячи юрких ручейков. Глаза словно пронзали туманную завесу, поскольку олово делало зрение острее. Ночь становилась светлее. а туман прозрачнее, хотя и то, и другое оставалось прежним. Тень шевельнулась на городской площади. Монета, которую толкнули Алламантией, была сигналом. Прокравшись вперед, Вин увидела Орсьерра, Кандру. Год назад он играл роль лорда Рену и носил другое тело, но Вин уже успела привыкнуть к его новому облику, лысоватого и невзрачного мужчины. Орсьер приблизился. Вы нашли то, что искали, госпожа? За вежливым тоном, как обычно, пряталась лёгкая враждебность. Вглядываясь в темноту, Винн покачала головой. Возможно, я ошиблась, и никто за мной не следит. Признание подпортило настроение. Этой ночью Вин ждала новой схватки с наблюдателем. Она по-прежнему не знала, кто он такой. В первую ночь по ошибке приняла за наёмного убийцу. Может, так оно и было на самом деле. Хотя наблюдатель почти не обращал внимания на Эленда, зато не спускал глаз с неё. Вин. Надо вернуться к стене, решила она, выпрямляясь. Эленд будет беспокоиться. Орс ёркнул. И в ту же секунду Туман взорвался горстью монет, нацеленных на Вин.